На торжищах в Венеции начали продавать, словно рабов, вчерашних учеников святых братьев. Эту новость привезли моряки. Старший сын Василевса, находившийся с войсками на Италийском полуострове, где он воевал с сарацинами, послал своего человека выкупить учеников у торговцев-евреев. Их было немало, и тот заколебался, не зная, как поступить, всех ли выкупить, или только самых молодых и крепких. Фотий был возмущен его нерешительностью до глубины души. «Тех, кто пожертвовал жизнью и здоровьем во имя служения Богу, теперь надо выкупать по рыночным законам?» Он немедленно приказал своему послу отправиться в Венецию с первым же кораблем и спасти всех последователей братьев. Посол уехал, но тут стало известно, что царский человек уже принял решение, видимо, совесть подсказала ему, как быть, и он поспешил сделать доброе дело. Выкупленные пресвитеры и дьяконы едва не разминулись с послом Фотия, чисто случайно их корабли встретились в одном из портов Старой Греции. Возвращение пленников взбудоражило народ, молва об их страданиях передавалась из уст в уста, и простые люди окружали ореолом святости их измученные лица. К прибытию кораблей с выкупленными священниками огромная толпа людей пришла в порт. В этот день сыновья Израилевы не могли появиться на улице без риска расстаться с жизнью, став жертвами возмездия. Страсти накалились, и толпа походила на вязанку сухого хвороста, ожидающего малейшей искры, чтобы вспыхнуть. Люди заполонили пристань, все пространство между кораблями было забито рыбачьими лодками. Рыбаки превратили интерес к выкупленным пленникам в прибыльное дело, на лодках наспех соорудили мангалы, и жарили свежевыловленную рыбу, но встречающих было столько, что их улов скоро кончился. На другой стороне бухты, там, где виднелся берег, также было черно от народа. Фотий совсем всем клиром вышел встретить страдальцев. Даже шкалеров-магнавры отпустили занятий. Первые негодующие возгласы по адресу евреев-торговцев постепенно стали сменяться проклятиями римскому духовенству. Патриарши люди умело направляли народное возмущение. Теперь у них на прицеле был папа Стефан. Появление учеников Кирилла и Мефодия вызвало ропот в толпе, и волна негодования залила пристань. Все увидели разодранные влосеницы, длинные запущенные бороды, голодный блеск в глазах, изнуренные от долгого путешествия и морской болезни лица. В Царьград прибыли истинные мученики за Христову веру. Одни хромали, другие держали руки на перевязи. Впереди шагали Лаврентий и Игнатий. вступив на берег, они упали перед Фотием на колени и стали целовать не крест, а землю, на которой стоял патриарх. Возглас удивления эхом пронесся над толпой. Женщины плакали, продавцы фруктов с подносами на головах бесплатно раздавали горемыкам свой товар. Даже Фотий не мог сдержать слез. Он троекратно перекрестил стоявших на коленях последователей Кирилла и Мефодия, И из уст его вырвалось такое проклятие в адрес Рима, будто по сигналу люди вдруг подались вперед и, подхватив на руки оборванных учеников святых братьев, понесли их к монастырю святого Сергия Вакха, где они должны были жить. На этом все и кончилось. Народ погомонил еще несколько дней и забыл о них. Симеон вместе со шкалерами Магнавры присутствовал на этой трогательной встрече, и его впечатлительная душа, никак не могла успокоиться. Целыми днями выкупленные мученики не выходили у него из головы. Эти истрадавшиеся люди посвятили себя делу, которое потерпело полное поражение. Он сознавал, что они были не только борцами за Христову веру, ведь их изгнали сторонники той же веры, но и борцами за новую письменность, и именно это озлобило их врагов, которые попытались уничтожить эту письменность огнем и мечом. Наверное, она была для них очень опасна, раз они прибегли к жестокости и насилию. Молодая душа семиона была потрясена. Люди продолжали рассказывать о мучениях и истязаниях, кое-что преувеличивая, и все это выглядело и страшным, и странным, словно воскресение из мертвых, с той лишь разницей, что мертвые оставались мертвыми, а праведные пришли сюда. Ужас вызывал у семиона рассказ о гибели епископа гораздо. В сознании юноши он вырастал до размеров исполина стоящего на каменной площади далекого города. Легенда так обогатила историю. Тот, кто первым обнажил меч, в следующий миг был поражен богом. Второй подхватил меч и рухнул замертво. А третий замахнулся для удара, да так и окаменел с поднятой рукой. И только когда меч попал в руки Вихинга, а это был сам Сатанаил, Святость гораздо оказалась недостаточной, чтобы спасти его. Бог предпочел взять его к себе до того времени, когда правда вновь вернется на землю и будет нуждаться в верных ей апостолах. Душа юноши, как чистую правду, впитывала в себя эти рассказы. Рассказывали и о Савве. Симеон знал его. Они встречались, когда Мефоний приезжал в Константинополь. У савы было суровое лицо. изборожденное глубокими морщинами. Еще тогда Симеона поразили его тяжелые руки, похожие на молоты. В них не было ничего иконного, и святого. Руки вечного труженика. Такими были руки мастеровых, всю жизнь обрабатывающих железо. И разговоры его были земными, без словесных красот и тонких оттенков мысли. То, что он хотел сказать, он говорил так, что не было места для толкований. — Савва, — как твердила молва, — Один оборонял монастырь, в котором жили братья и их ученики, и с помощью чудесного меча, посланного ему Богом, разбил целое немецкое воинство. А когда враги все же захватили монастырь, он взобрался на башню и взлетел высоко в небо. Так спасся он от злых сил. Бог пожелал, чтобы многолетний труд святых братьев не погиб, и поэтому трижды сотрясал землю моравскую, дабы напомнить тамошней знати, что он гневается на нее. и трижды при землетрясениях разрывал бог кандалы Климента, Наума, Лаврентия, Марина и Ангелария. Верные соратники братьев не смогли бы спастись, если бы Всевышний не дал Ангеларию чудодейственную силу. Своим взглядом он усыпил охранников и вывел узников из темницы. И когда они дошли до большой реки, бог явился Клименту во сне и изрек. Единожды посеянное да не погибнет. «Земля-болгар ожидает вас с радостью. Идите и умножайте золотое семя познания». Об этом рассказывал Лаврентий, который вместе с Марином должен был по тому же небесному зову отделиться от других учеников и отправиться к хорватам и славянам. Но лишь Марину суждено было добраться невредимым до тех мест, на которые указал им глаз Всевышнего. Лаврентия же поймали и отправили на торги в Венецию вместе с остальными учениками. Что сталось с Климентом, Наумом и Ангеларием, Лаврентий не знал. И теперь семион вдруг понял последние строчки из письма отца, которые он получил несколько дней назад. «Я хочу порадовать тебя. Бог печется о нас, он послал нам своих святых людей. Но подробнее об этом, когда вернешься. Бери полными пригоршнями Божий виноград, чтобы обогатить душу свою познаниями, столь нужными тебе и государству». Эти строчки были загадкой для Симеона, но теперь на них пролился свет. Наверное, эти трое из Моравии прибыли в Болгарию, и их приход был причиной радости отца. Симеон решил подождать, пока утихнет шум, вызванный прибытием выкупленных просветителей, а затем поговорить с кем-нибудь из них. Лучше всего было бы встретиться с Лаврентием. Будущий князь Болгарии был с ним знаком. Он также находился в свете Мефодия, во время его последнего посещения Константинополя. Симеону хорошо запомнилась встреча с Лаврентием. Пресвитер Константин познакомил их незадолго до отъезда Мефодия. Константин и Марко, которые должны были остаться в Царьграде, чтобы затем отправиться в болгарские земли, очень надеялись на помощь Симеона. Лаврентий тоже пожелал остаться с Константином и Марко, но Мефодий не позволил. Двоих достаточно, а если придется посылать еще кого-нибудь, Мефодий обещает не забыть о нем. Семион помнит, как, сказав эти слова, архиепископ Мефодий засмеялся и, полушутя, полусерьезно добавил, «А, возможно, я и сам поведу всех вас в болгарские земли». Видимо, святой старец шутил, но слова его глубоко врезались в память. Эти раздумья побудили семиона поскорее начать поиски Лаврентия. Молодая болгарская церковь нуждается в таких, как он, ученых-мужах. Иначе зачем бы отец так спешил поделиться своей радостью и такими таинственными намеками? Привыкнув понимать князя Болгарии с полуслова, Симеон чувствовал, что, видимо, не надо пока ни с кем говорить об этом. Василий умирал мучительно, его тяжелое тело вдавилось в кровать, взгляд стал бессмысленным и тупым, нижняя челюсть отвисла, как у выбившегося из сил коня, и густая слюна все время душила его. Лекари то выходили из комнаты, чтобы посвящаться, то торчали возле кровати, как ворона у свежей могилы. Слуги поминутно приносили серебряные подносы с пиявками. Вся его грудь, лицо и руки были усажены отвратительными, извивающимися тварями. Некоторые так насосались, что были похожи на черные наросты. Иногда император начинал бессознательно мотать головой и дергаться, давиться, мучительно и долго, и тогда лекари На перебой старались его успокоить. Подкладывали подушки, прижимали язык лопаточкой и слоновой кости. Но никто не осмеливался сунуть ему в рот палец. Прошлой ночью он вдруг так резко сжал челюсти, что едва не откусил полпальца одному из них.